Три глифа. «Тьма станет дворцом. Пусть правит. Как Какивах 1173. 22 секунды до смерти. Темноглазые сияет. Род занятий неизвестен. Думаешь, одна из этих штук может нас спасти? Спросил Мавоз, бросив сердитый взгляд на молитву, привязанную к правому предплечью Каладина. Колодин отвел взгляд. Парень стоял по стойке вольно, пока солдаты Садиос пересекали мост. Теперь, когда он начал работать, прохладный весенний воздух бодрил. Небо было ярким, безоблачным, и бури стража заверяли, что великой бури скоро ждать не следует. Молитвы, привязанные к его предплечьям, были просты: три глифа ветер, защита, любимые. Молитва к Езарезе, буряцу. чтобы он защитил любимых и друзей. Она была недвусмысленной, такие предпочитала его мать. Несмотря на свою утонченность и склонность к сарказму, она всегда оказывалась простой и искренней, когда вязала или писала молитву. Теперь молитвы напоминали Колодину о ней. "Поверить не могу, что ты столько за них заплатил", продолжил муж. "Если вестники смотрят на людей, мостовиков они точно не замечают. Наверное, Последнее время я тоскую по прошлому. Молитва, скорее всего, бессмысленна, но у него появился повод почаще думать о религии. Жизнь в рабстве не способствовала размышлениям о том, что кто-то или что-то их бережет. Но все таки многие становились более религиозными именно оказавшись среди моставиков. Две группы, противоположные мнения. Означало ли это, что они были глупыми, а другие чёрствыми. Или дело было в чем то совершенно ином. Знаете, они ведь добьются того, что мы все погибнем, сказал стоявший позади Дрехи. Только и всего. Мостовики были измучены. Колодина и его отряду пришлось всю ночь трудиться в ущелье. Хашаль ужесточила требования, теперь они должны собирать больше трофеев. Чтобы собрать нужное количество, они отказались от тренировки. А утром их разбудили и отправили на вылазку после всего-то трех часов сна. Они уже сейчас, построившись, едва держались на ногах, а до спорного плато было еще далеко. "Будь что будет", негромко проговорил стоявший с другой стороны строя шрам. "Хотят, чтоб мы погибли? Ну так вот, я не боюсь. Мы им покажем, что такое храбрость. Пусть прячутся за нашими мостами, пока мы идем в атаку. Это не победа", буркнул Мош. Я считаю, надо напасть на солдат. Прямо сейчас. На наше собственное войско? уточнил Сигзил, повернув темнокожее лицо и кидывая взглядом шеренгу. "Ну да", подтвердил Мош, по-прежнему глядя вперед. "Они все равно нас прикончат. Давайте хоть нескольких заберем с собой. Преисподнее, почему бы не напасть на самого Садиса? Его стражи такого не ожидают". Готов поспорить, мы успеем повалить нескольких и забрать у них копья, потом можно убивать светлоглазых, пока нас не прирежут. Некоторые из мостовиков пробормотали, что согласны. Солдаты все шли по мосту. Нет, возразил Колодин. Так мы ничего не добьемся. и будем мертвы прежде, чем Садия испытает хоть какое-то неудобство. Мож сплюнул. А как мы можем чего-то добиться при Ковадин, я чувствую себя так, словно уже болтаюсь в петле. У меня есть план. Ковадин ждал возражений. Остальные его планы не сработали. Никто даже рта не открыл. "Ну хорошо", сказал Маш. "Что за план? Увидите. Если получится, выиграем время. Если нет я труп". Он повернулся, кинул взглядом их лица. На этот случай Тефту приказано совершить попытку побега сегодня. Вы не готовы, но хоть попытаетесь. Это куда лучше, чем напасть на Садиуса во время прохода через ущелье. Мостовики закивали и мож вроде бы успокоился. В противоположность тому, каким он был в самом начале. Мостовик проникся преданностью. Бывал вспыльчивым, но с копьем справлялся лучше всех. Приблизился Садиус с верхом началом жеребце в красном осколочном доспехе. Жлеме с поднятым забралом. Так совпало, что он пересекал ущелье по мосту Каладина. хотя как и всегда мог выбирать из двадцати мостов. Но на самих мостовиков князь даже не взглянул. По мостам переходим, скомандовал Каладин, когда Саדיה удалился. Мостовики перешли по своему мосту, и он распорядился втянуть мост на другую сторону и поднять. Так казалось тяжелее обычного. Мостовики пустились рысью, огибая армейскую колонну из пешак к следующей расщелине. Поодаль шла вторая армия в синем, и для переходов у них были мосты Садиса. Похоже, долинархолин отказался от своих громоздких мостов и теперь использовал мостовые расчеты Садиса, чтобы пересекать ущелья. Вот и вся его честь, купленная с нежеланием жертвовать жизнями мостовиков. В кошельке Каладина было множество заряженных сфер, которые он получил отменял в обмен на большее количество тусклых сфер. Парень очень жалел о таком убытке, но ему нужен был бурый свет. Они быстро достигали следующей расщелины. По словам Матала, супруга Хашаль, она была предпоследней. Солдаты начали проверять оружие, разминаться, и спренное ожидания взвели точно маленькие вымпелы. Мостовики установили мост и отошли. Появились лапен и молчун Дабит с носилками, на которых лежали мехи с водой и бинты. Лапен вместо отсутствующей руки цеплял носилки к крюку на поясе. Они шли среди мостовиков, каждому давая напиться. Подойдя к Колодину, лапен кивком указал на большой мешок в центре носилок. Доспехи. Когда они тебе нужны? Спросил он тихонько, опуская носилки и вручая Колодину мех с водой, прямо перед штурмом. сказал Каладин. — Лопен, ты справился. Мостовик подмигнул. Одна руки гирдазит, как ни крути, в два раза полезнее безмозгловая лети. Кроме того, пока у меня есть одна рука, я все еще могу делать так. Он украдкой сделал неприличный жест в сторону марширующих солдат. Колодин улыбнулся. Но он уже слишком сильно волновался, чтобы чувствовать веселье. Прошло очень много времени с той поры, как он в последний раз дрожал перед битвой. Думал, так удалось это выбить из него. "Эй!" вдруг сказал кто-то. "Это мне и нужно". Парень повернулся, увидел, что к ним идет солдат. Он был именно из тех людей, которых Каладин привык избегать в армии Амарама. Темноглазый, но скромного ранга, крупного телосложения. Повышение добился, скорее всего, исключительно благодаря внушительной внешности. Оружие и доспехи в хорошем состоянии, но форма грязная и помятая, а рукава закатаны, демонстрируя волосатые руки. Сначала Колодин решил, что солдат увидел жест Лапена, но он не был зол. Солдат ототолкнул Каладина и выхватил у Лапена мех с водой. Другие солдаты, ожидавшие поблизости своей очереди к мосту, заметили Их собственные водоносы были куда медленнее, и многие поглядывали на лаппена и его мехи с жадностью. Будет ужасно, если солдаты поймут, что можно брать воду мостовиков. Но еще ужаснее было кое-что другое. Если они столпятся у носилок, чтобы напиться, то обязательно найдут мешок, набитый доспехами. Колодин быстрым движением забрал мех у солдата, «Разыщи своего водоноса. Солдат посмотрел на Колодина. словно не веря тому, что мостовик посмел ему перечить он помрачнел как туча и упустил копье, которое ударилось тупым концом о землю я не хочу ждать какая незадача!» задача шагнул к солдату глядя ему прямо в глаза мысленно он проклинал идиота если начнется свара... солдат все колебался еще сильнее потрясённый неприкрытой угрозой от мостовика Коладин не мог похвастать столь внушительными мышцами, но был на палец или два выше. Неуверенность солдата отразилась на его лице. Просто убирайся, подумал Каладин. Но нет, Спасовать перед мостовиком на глазах у сослуживцев, солдат сжал кулак, хрустнув костяшками. Но не успел тот и глазом моргнуть, как четвертый мост выстроился вокруг Каладина в агрессивный перевернутый клин. Двигаясь естественно и плавно, как старшина их и учил, каждый сжал кулаки, давая солдату отличную возможность убедиться в том, что таскание тяжести позволило им обрести физическую форму, превосходящую среднего воина. Солдат бросил взгляд на свое отделение, словно ища подмоги. Что, друг? Хочешь устроить драку сейчас? Полюбопытствовал Каладин. Интересно, если ты поранишь мостовика, кого Садия заставит нести этот мост? Солдат снова посмотрел на Колодина. Помолчал, потом нахмурился, ругнулся и зашагал прочь. Там внутри все равно один крем. Пробормотал он, присоединяясь к своему отряду. Четвертый мост расслабился. Многие солдаты в строю поглядывали на них с одобрением. Наконец-то хоть что-то другое, помимо сердитых взглядов. Оставалось лишь надеяться, что они не заметили, как отряд мостовиков быстро и аккуратно построился в боевой порядок, хорошо известным копейщиком. Колодин взмахом руки велел всем разойтись и благодарно кивнул. Они отошли, и парень бросил злополучный мехлапену. Коротышка криво ухмыльнулся, провожая взглядом солдата, посягнувшего на воду. Я этого так не оставлю, Ганчо. В смысле Ну видишь ли, у меня есть кузен водонос Начал объяснять Лапен. Я тут подумал, он у меня в долгу, потому что я как-то раз помог его сестре сбежать от парня, который ее преследовал. У тебя и впрямь много кузенов. Кузенов много не бывает. Кто докучает одному из нас, тот докучает всем нам. Вы соломенные головы никак не возьмете это в толк. Ничего личного, Гончар. Голодин скинул бровь, не устраивая солдату неприятностей. Не сегодня. Я сам вскоре устрою столько неприятностей, что на всех хватит. Лапен со вздохом кивнул. Ну ладно, ради тебя. Он протянул мех. Точно не хочешь пить. Колодин не хотел. Жолутки у него было неспокойно, но он заставил себя снова взять мех и сделать несколько глотков. Вскоре пришло время перейти и перетянуть мост на другую сторону для последнего перехода. Приближалась атака. Солдаты Садия состроились. Светлоглазые разъезжали туда-сюда, выкрикивая указания. Мотал взмахом руки велел отряду Каладина выдвинуться вперед. Армия Далина Рахолина отстала. Она двигалась медленнее, поскольку была более многочисленна. Каладин занял свое место в первом ряду. Лучники Паршенди построились на краю плато, устремив грозные взгляды на приближающегося противника. Они уже пели. Коладину показалось, что он слышит их голоса. Справа стоял Мош, слева Камень. Лишь трое на линии смерти, потому что людей у них и так не хватало. Он поставил Шэна в самый последний ряд, чтобы Паршун не видел, что собирается сделать Каладин. Я выскочу из-под моста, как только мы начнем двигаться. Камень, ты командуешь вместо меня. Не давай им остановиться. Ладно, сказал Рогаед. Будет трудно нести без тебя. У меня так мало людей, и мы очень слабые. Справитесь. Вам придется!» Каладин не видел лица камня, поскольку они оба были под мостом. Но голос выдавал тревогу Рогаеда. Хотеть попробовать что-то опасное? Возможно. Я могу помочь. Боюсь, не можешь, мой друг. Но спасибо, что спросил. Камень не успел ответить. Мотал заорал мостовым расчетом выступать. Над ними полетели стрелы, отвлекая внимание Паршенди. Четвертый мост побежал. И Колодин Вейнурнов из-под моста помчался впереди. Поджидавший рядом Лапен бросил ему мешок с доспехами. Мотал в панике закричал на Колодина, но мостовые расчеты уже пришли в движение. Колодин сосредоточился на цели защитить четвертый мост и резко вдохнул. Борис свет хлынул в него из кошеля на поясе, но он втянул не слишком много, самый раз, чтобы обрести силу. Сил металось перед ним почти невидимое, словно ряб в воздухе. Кавадин на бегу развязал мешок, вытащил жилет и неуклюже натянул через голову, забыв про застежки по бокам. Надел шлем и перепрыгнул через невысокий каменный выступ. Последним достал щит, на котором красовался узор из скрещенных красных костей паршенди. Кости дребезжали. Даже надевая доспехи, Каладин без труда держался далеко впереди от тяжело нагруженных мостовых расчётов. Его усиленные бурисветом ноги были легкие и уверенные. Лучники паршенди прямо перед ним резко оборвали песню. Некоторые опустили луки, хотя было слишком далеко, чтобы разглядеть лица. Юноша чувствовал их ярость. Колодин это выждал. Он на это надеялся. Паршенде бросали своих мертвецов, не потому, что им было все равно, но потому, что они считали ужасным преступлением перемещать трупы. Даже просто к ним прикасаться было похоже грехом. Человек, сквернивший трупы, надевший на бой доспехи с костями, совершил страшный проступок. А мере того, как Каладин приближался, среди лучников Паршенди началась другая песня, быстрая, неистовая, настоящий хорал. Те, что опустили луки, подняли их вновь и бросили все силы на то, чтобы убить его. В него полетели стрелы, десятки стрел. Это не был аккуратный одновременный выстрел. Каждый лучник действовал сам по себе с яростью и быстротой, выпуская в Колодина все, что имел. На него обрушился смертоносный рой. Сердцебиение Каладина ускорилось, и он метнулся влево, перепрыгнул через нагромождение камней. Стрелы рассекли воздух перед ним в опасной близости, но его заряженные буресветом мышцы реагировали быстро. Парень заметался между стрелами, потом повернулся в другую сторону, двигаясь непредсказуемо. Четвертый мост, бегущий позади него, был уже в пределах досягаемости. Но ни одна стрела в них не полетела. Другие мостовые команды также оказались предоставлены сами себе, потому что множество лучников теперь целились только в Колодина. Стрелы летели все быстрее и отскакивали от его щита. Одна задела руку, другая чуть не сбила шлем, угодив прямо в него. Из раны на руке потёк света, не кровь, и к удивлению Каладина она начала затягиваться. На коже проступил иней. Количество бури в теле уменьшилось. Он втянул еще, до той грани, за которой начиналось заметное свечение. Парень уклонялся, вертелся, прыгал, бежал. Его натренированное для битв тело наслаждалось новообретенной скоростью, и он читом отражал летящие стрелы. Колодин как будто родился для этого. С юных лет он только и ждал шанса воспользоваться бури светом. Раньше и не жил, а вел унылое, беспомощное существование. Теперь исцелился. Не превзошел свои возможности, нет, наконец-то понял, на что способен. Стая стрел окала его крови, но колодин увертывался от них. И хотя еще одна царапнула его руку, другие отлетели от щита или нагрудника. Обрушивался новый ливень, и он поднял щит, тревожась не слишком ли медленно. Однако стрелы изменили направление полета, повернули к его щиту, врезались в него. Их словно что-то притянуло, и я их притягиваю. Он вспомнил десятки вылазок с мостом, когда стрелы вонзались в древесину совсем рядом с тем местом, где его руки держались за рукояти. И всегда чуть-чуть промазывали. Как давно я это делаю? Сколько стрел я притянул к мосту и отвратил от себя? Не было времени об этом думать. Он продолжал бежать, уклоняясь и чувствовал, как стрелы проносятся мимо. Слышал свист, ощущал щепки, которые летят во все стороны, когда стрелы ломались, ударившись о камни или о его щит. Колодин надеялся, что отвлечет на себе хоть кого-то из лучников Паршендия, но понятия не имел, что их ответ будет таким сильным. Часть его азарт наликовала от того, что приходилось все время метаться, уклоняться и отбивать ливень стрел. И все же он начал замедляться. Попытался втянуть бурецвет, но ничего не произошло. Сферы были пусты. Он запаниковал, но вскоре поток стрел начал ослабевать. Вздрогнув, Каладин понял, что мостовые расчеты ушли в стороны и уже разместили свои грузы. А он все продолжает увертываться от стрел. Четвёртый мост стоял, где полагалось. Кавалерия неслась по нему, чтобы атаковать лучников. Несмотря на это, некоторые разгневанные паршенди все продолжали стрелять по Каладину. Воины с легкостью их убивали, очищая пространство для пехотинцев Садиса. Каладина опустил щит. Тот был весь в торчащих стрелах. Он едва успел перевести дух, как с радостными криками нагрянули мостовики и чуть не повалили его на землю от восторга. «Дурень!» — кричал Мош. Шквальный дурень! Что это было? О чем ты думал? Невероятно быть, сказал Камень. Ты должен был погибнуть! воскликнул Сигзел. И его обычное строгое выражение лица сменилось широкой улыбкой. «Буря, отец!» — прибавил Мош, вытаскивая стрелу, застрявшую в жилете Каладина у плеча. Вы только поглядите на это. Парень оглядел себя и с ужасом обнаружил с десяток дыр по бокам жилета и рубахи, там, где стрелы едва не попали в него. Три стрелы застряли в кожаном жилете. Благословенный бурей, пробормотал Шрам. Больше добавить нечего. Колодин не отвечал на их восхваление. Его сердце все еще колотилось, и разум оцепенел. Он был изумлен тем, что выжил, замерз от бури света, который впитал И вымотался, словно пробежал жесткую полосу с препятствиями. Парень посмотрел на Тефта вскинув бровь и кивком указал на кошель на поясе. Тефт покачал головой. Он наблюдал. Поднимавшийся от колодина бурецвет был незаметен окружающим в ярком свете дня, и все таки то, как тот увертывался от стрел, должно было выглядеть неуверенно. Слухи о нём теперь многократно усилятся. Он повернулся навстречу солдатам, что шли мимо и кое-что осознал. Ему еще предстояло разобраться с Маталом. "Стаять строем, ребята", приказал Каладин. Они с неохотой подчинились, построившись по двое. Впереди возле их моста стоял Матал. Он выглядел обеспокоенным, и ничего удивительного. Приближался Садис. Каладин напрягся, вспомнив как его предыдущая победа, когда он перевернул мост боком, обернулась поражением. Поколебавшись, он поспешил к мосту и моталу, куда направлялся Садиас. Мостовики последовали за Каладином. Каладин прибыл в тот момент, когда Мотал кланялся Садиасу, который был в своем знаменитом красном осколочном доспехе. Каладин и его отряд также поклонились. «Аварак к Заговорил Садес и кивнул на Каладина. Этот человек мне знаком. Он тот самый Светлорд. Взволнованно кинулся объяснять Матал. Тот, который, ах да, перебил Садес. тот, с которым случилось чудо. И ты вот так послал его вперед приманкой. Не ожидал я от тебя подобной смелости. Светлорд, я принимаю на себя всю ответственность. мотал приосанился садес окинул взглядом поле боя что ж к счастью для тебя сработало вероятно мне теперь придется тебе повысить он покачал головой эти дикари почти не обращали внимания на атакующих солдат все двадцать мостов на местах в большинстве отрядов никаких потерь даже не знаю что об этом думать считай что я тебя похвалил Примечательнее всего то, как этот парень увертывался. Он пришпорил коня и оставил Мотала и мостовиков позади. Это было самое неискреннее повышение, какое только видел Каладин, но и так сойдет. Он широко улыбнулся, встретив яростный взгляд Мотала. "Ты!" начал Мотал, брызгая слюной. "Меня могли казнить из-за тебя! А взамен повысили благодаря мне!" сказал Каладин, и четвертый мост построился вокруг него. Мне все равно стоило бы тебя подвесить. Пробовали уже, ничего не вышло. Кроме того, вы же понимаете, что теперь Садияс будет ожидать, что я каждый раз буду там бежать, отвлекая лучников. если хотите заставить какого-нибудь другого мостовика, что ж, желаю удачи. Моталпа побагровел. Он повернулся и устремился прочь к другим мостовым расчетам. Два ближайших, седьмой и восемнадцатый мосты смотрели на Колодина и его команду. Все 20 мостов на местах. Почти нет потерь. бурый отец, подумал Каладин. Сколько же лучников меня стреляли? "Ты это сделал!" воскликнул Мош. "Ты нашел секрет. Надо это использовать. Применять шире". Спорим, я бы тоже так смог увертываться, если бы меня ничто не отвлекало", сказал Шрам. Ещё бы хороший доспех надо сделать побольше, согласился Мож. Где-то по пять, чтобы можно было бежать впереди, отвлекая на себя внимание Паршенди. "Кости", объяснил камень, скрестив руки на груди. "Вот почему всё сработало. Паршенди так взбесились, что забыли про мостовые отряды. Если на всех пятерых будут Кости Паршенди". Тут Каладин кое-что вспомнил. Он глянул, высматривая в толпе мостовиков Шена. Где же Паршон? Вот он. Шен сидел на камнях и с отсутствующим видом глядел перед собой. Колодины и остальные приблизились к нему. Паршон посмотрел на него. Лицо искажено от боли, Слезы текут по щекам. При виде Колодина он заметно вздрогнул, отвернулся и зажмурил глаза. Он так сел, едва увидев, что ты устроил, парень. Тефт потирал подбородок. Наверное, на вылазке с мостом его брать больше не следует. Колодин стянул с головы шлем с куском панциря и провел рукой по волосам. Куски пришитые к одежде паванивали, хотя он их вымыл на дне ущелья. «Поглядим!» Бросил Каладин, чувствуя легкое угрожение совести. Они близко не затмили радость от победы и того, что он защитил своих людей, но немного притупили ее. А пока что у нас все равно есть достаточно много мостовых расчетов, которые стреляли. Вы знаете, что надо делать. Все закивали и бросились в рассыпную на поиски раненых. Каладин оставил одного следить за Шеном. Он не знал, что еще можно сделать с Паршаном. И сложил потный шлем с куском панциря и жилет в вносил Килопена. стараясь не показывать свою усталость. Он присел и стал перебирать медицинское снаряжение, прикидывая, что может понадобиться. И вдруг понял, что его руку сотрясает крупная дрожь. Каладин прижал ее к земле другой рукой, чтобы успокоить, и начал делать глубокие вдохи и выдохи. Холодная, липкая кожа, тошнота, слабость. Он был в шоке. Сынок, ты в порядке? спросил Тефт, присев рядом с Колодином. Рана на руке мостовика, полученная несколько вылазок назад, все еще была забинтована, но это не остановило его от новой вылазки. Не теперь, когда их осталось так мало. Со мной все будет хорошо. Колодин дрожащей рукой потянулся за мехом с водой. Он с трудом смог вытащить пробку. Со мной все будет хорошо, повторил Колодин и положил мех обратно. Важнее всего, что парни в безопасности. Ты собираешься делать это каждый раз, когда мы пойдем на битву, что угодно, лишь бы их уберечь. Ты не бессмертный, мягко проговорил Тефт. Сияющих можно было убить в точности, как любого человека. Рано или поздно одна из этих стрел попадет тебе в шею, а не в плечо. Борис Свет исцелит. Борис Свет помогает твоему телу исцелиться. Как по мне, это не одно и то же. Тефт положил руку Каладину на плечо. Мы не можем тебя потерять. Ты нам нужен. Тефт, я не перестану подвергать себе опасности. И я не собираюсь позволить им попасть под ливень стрел, если могу как-то этому помешать. Что ж, тогда ты позволишь некоторым из нас пойти с тобой? Мос поднимут и 25, если на то пошло. Это дает нам несколько лишних рук, как и сказал Камень. Я готов поспорить, кое-кто из раненых, которых мы спасли, будут более чем рады помочь. Их не осмелится отослать назад в те отряды, пока ты будешь делать то, что сделал сегодня. Пока четвертый мост будет помогать всей армии атаковать. Я Каладин замолчал. Долет сделал бы то же самое. Он всегда повторял, что его забота как сержанта отчасти заключается в том, чтобы Каладин был жив. Ну хорошо, Тефт кивнул и встал. Теф, ты был копейщиком, сказал Каладин. Не пытайся этого отрицать. Как ты очутился здесь, в мостовых отрядах? Тут не место. Тефт повернулся и ушёл, чтобы заняться ранеными. Каладин сел потом, лёжа, ожидая, пока не пройдёт шок. С южной стороны подходила вторая армия под синим знаменем Далинаро Холина. Они перешли на прилегающее плато. Парень закрыл глаза, восстанавливая силы. Через некоторое время он услышал какой-то звук и открыл глаза. На его груди сидела Сильс, скрестив ноги. Позади нее Даленархолин вступил в бой, и его люди шли под обстрелом. Саде очистил им дорогу от Паршенди. Это было изумительно, сказал Каладин, обращаясь к Силь. Что я сделал со стрелами? Всё ещё думаешь, что ты проклят? Нет. Знаю, это не так. Он посмотрел в мрачное небо. Но это означает, что неудачи случились по моей вине. Я позволил тени умереть, Подвел копейщиков, рабов, которых пытался спасти. Тару». он не думал о ней какое-то время. Связанная с ней неудача отличалась от остальных, но тем не менее оставалась неудачей. И если нет никакого проклятия или невезения, никакой бог на меня не обиделся. придётся жить со сознанием того, что будь я самой малостью усерднее, Серне, будь у меня больше опыта или умений, я бы смог их спасти. Слушай, пора с этим кончать. Ты ни в чем не виноват. Так всегда говорил мой отец. Он слабо улыбнулся. Колодин преодолел угрызение совести. Не беспокойся, но не слишком. Принимай на себя ответственность, но не вини в случившемся. Защищай, спасай, помогай, но знай, когда сдаться. Это словно идти по самому краюшко пропасти. Смогу ли я так? Не знаю. Я ничего в этом не смыслю. Но ты рвешься на части, внутри и снаружи. Колодин продолжал глядеть в небо. Это было чудесно сил. Я словно стал бурей. Паршенде не могли коснуться меня. Стрелы это пустяк. Ты во там ещё новичок. Ты чуть не надорвался. Спаси их, прошептал Каладин. «Каладин, соверши невозможное, но не надорвись и не вини себя, если потерпишь неудачу. Сил по самому краю, на волосок от бездны. Несколько мостовиков вернулись с раненым таленсом с квадратным лицом. У того стрела засела в плече. Каладин принялся за работу. Его руки все еще слегка дрожали, но это не шло ни в какое сравнение с прежней дрожью. Мостовики столпились вокруг, наблюдая. Он уже начал обучать камня Дрехи и Шрама, но из-за того, что смотрели все, принялся объяснять. Если надавить тут, можно замедлить кровотечение. Эта рана не опасная, хотя, вероятно, приятного от нее маловато. Пациент гримасой выразил свое согласие. И настоящую проблему представляет инфекция. Рану надо промыть, чтобы убедиться, что в ней нет ни щепок, ни кусочков металла, потом зашить. Мышцы и кожа плеча будут двигаться, поэтому понадобится крепкая нить, чтобы края не разошлись. А теперь Колодин встревоженно позвал Лапен. Чего? Рассеянно ответил он, не переставая работать. Колодин Лапен назвал его по имени, а не Ганчо. Колодин встал, повернулся к коротышке Гердозейцу. Он стоял позади толпы и указывал на ущелье. Битва продвинулась на север, но отряд Паршенди с луками приближался через редукс Аниеса. Каладин глядел. Ошеломлённый, как враги построились и приготовились стрелять. 50 стрелы все нацелены на его людей. Паршенди как будто не заподоила, что они подставляют спину под удар. Они сосредоточились лишь на одном. уничтожить колодины и тех, кто был с ним рядом. Парень закричал, подавая сигнал тревоги, но он чувствовал себя таким вялым и усталым. Мостовики вокруг него начали оборачиваться, когда лучники уже натянули тетивы. Люди Садия обычно защищали ущелье, чтобы Паршенди не смогли скинуть мосты в пропасть и отрезать им путь к отступлению. Но на этот раз лучники не посягали на мосты, и солдаты не спешили их остановить. Они перегородили Паршенде путь к самим мостам, но мостовиков бросили на верную смерть. Мостовики Каладина оказались беззащитны, безупречные мишени. Нет, подумал Каладин. Нет. Это не может быть. После всего что. Какая-то сила обрушилась на жиренги Паршенди. Одинокий воин вланцоваты сером доспехе с мечом в человеческий рост. Осколочник прошёл ряды растерявшихся лучников насквозь, словно молния. Стрелы полетели в людей Каладина, но они были выпущены слишком рано и нацелены плохо. Несколько всё же угодили близко к тому месту, где отряд нашёл укрытие, но ни в кого не попали. Паршенди валились под размашистыми ударами осколочного клинка. Кто-то падал в ущелье, а кто-то спасался бегством. Остальные умирали, их глаза превращались в чёрные угли. Через несколько секунд отряд из 50 лучников превратился в трупы. Личная гвардия сколочник догнала его. Он повернулся. Его доспех как будто сиял, и поднял клинок в приветственном салюте мостовикам, а потом бросился прочь. "Это был он", выдохнул Дрехи, вставая. «Долинар Холин, дядя короля. Он нас спас", воскликнул Лапен. "Вот еще!» Мош отряхнулся Он просто увидел группу беззащитных лучников и воспользовался шансом напасть. Светлоглазым на нас плевать. Верно, Каладин? Каладин был не в силах оторвать взгляда от того места, где стояли лучники. Он мог все потерять в один момент. «Каладин!» Позвал Мож. Ты прав. Молодому мостовику казалось, что он слышит себя со стороны. Просто повезло. Но почему же осколочник отсалютовал ему клинком? С этого момента, проговорил Колодин. Мы будем отходить после того, как солдаты перейдут мост. Поршенди раньше игнорировали нас после начала битвы, но это в прошлом. То, что я сегодня сделал, то, что мы скоро будем делать все, приведет их в ярость. От ярости они поглупеют, но также захотят нас убить. А пока что, Лейтин, Нарм, разучите хорошие позиции для обзора и наблюдайте за полем боя. Я хочу знать, двинется ли хоть один поршень диктоира щелени. Я перевяжу раненого, и мы отдём подальше отсюда. Два разведчика убежали прочь. И Каладин опять обратился внимание на человека с раной на плече. Рядом присел Мош. Атака против подготовленного врага и ни одного потерянного моста. Осколочник случайно пришел нам на помощь и сам Садиас нас похвалил. Я почти поверил, что надо бы достать такую же повязку. Колодин глянул на молитву, Она была в пятнах крови от пореза на руке, который исчезающий бури свет до конца не излечил. Посмотрим, удастся ли нам сбежать. Колодин сделал последний стежок. Это и будет настоящее испытание.